Глава пятая На лице Готрака ходили жил Ваким. Он раскачивался на стуле с отпиленными ножками, отталкиваясь ногой. Феликс открыл тетрадь и перечитывал свои записи о странствиях в Аравии. Зал Роденхеймского замка снова был полон гномов, но на этот раз они собрались не ради пира. Представители отрядов, присланных разными твердынями, сидели возле стола, за которым восседали Хамнер, Горрил и другие командиры из Каракхирна. Все хотели услышать план по отовариванию твердыни, но прежде чем переходить к вопросам стратегии, нужно было уладить старинные обиды и определить, кто с кем будет сражаться бок о бок, и не придётся ли кому-то из воинов отправиться в осваиси ещё до начала битвы. Пока Хаммер проявил себя как хороший судья, он уладил девять обид, или, по крайней мере, отложил их решение до тех пор, пока они не возьмут Карахирн или не проиграют безнадёжно сражение. И всё это, однако, занимало немало времени. Процесс начался сразу же после завтрака, а теперь давно уже миновал обед. Горел большой камин, распространяя тепло, и Феликс чуть не уснул. Значит, вы утверждаете, что полученное вами пиво оказалось не такого хорошего качества, как вам обещали, спросил Хаммер, подперев кулаком щеку. В общем, и в целом было видно, что ему скучно и он раздражён. И вообще невозможно было пить, заявил гном со светлой бородой и раздувшимся животом, свидетельствовавшим о знакомстве с пивом не понаслышке. Алживый клан Тверда Каменщиков обещал заплатить нам бугманским лучшим, а прислали они нам худшее бугманское пиво, если это вообще было бугманское. Если то пиво нельзя было пить, сказал свирепый навид черноволосый гном в жёлтом дублете. Очевидно, что его испортили при транспортировке, потому что оно было в полном порядке, когда мы пробовали бочонок перед отгрузкой. К лану широких поясов следует разобраться с перевозчиками. Да чего идиотское занятие, негромко прорычал Готрек. Мы должны были уже выступить, а не болтать тут. Если бы Ранульфсон был похож на своего отца, эти жалобщики даже не вспомнили бы о своих обидах. «Они маршировали бы за его знаменем, желая лишь пролить урочью кровь!» Хамнеру потребовалось десять минут, чтобы решить эту обиду и так пристыдить обоих гномов, что они перестали припираться из-за скверного пива. Готрак все время тихо бормотал и злобно посматривал. Наконец, умиротворив всех, Хамнер вздохнул и сказал, «Ну что, есть еще обиды между кланами или можно перейти к обсуждению боевого построения?» А вы что, забыли нас, принц? подскочив, спросил гном с голубыми глазами и ослепительно белоснежной бородой. Через секунду рядом с ним выскочил другой гном с седыми волосами, заплетёнными в длинные косы, свисающие по обеим сторонам лица. Он яростно смотрел на первого. "Да, принц, вы ещё не разрешили вопрос со щитом Друтти". Хамнир застонал. К нему присоединились и остальные. Готрек зарычал, но, несмотря на нетерпение, гномы слишком ценили свое святое право добиваться решения обид, занесенных в книги клана. Они не стали сетовать, сложили руки у себя на груди и расселись по местам. — Я прошу у тебя прощения, Кирген Аренсон, — сказал Хамнер гному с белоснежной бородой. — И у тебя, Ольфгард Хагенс Карл, — обратился он ко второму. — Но напомните суть вашей обиды. Сегодня был тяжелый день. «Благодарю вас, принц!» — поклонился гном с седыми косами. «Клан Каменотесов обвиняет клан Железнокожих в краже щита Друтти, который Гадрид Железнокожий, основатель их клана, подарил Хульгеру Каменотесу, основателю нашего клана, две тысячи лет назад в знак признательности за спасение Хульгером от троллей дочери Гадрида». «Ничего он никому не дарил!» — отрезал Кирги. «И троллей никаких не было!» Все происходило чисто на деловой основе. Основатель нашего клана вручил щит вероломному Хульгеру за право вести разработки в Руфгрунских копях, которая так и не была ему предоставлена. Нога Готрака топала, как кузнечный молот. Феликс слышал, как скрижещут его зубы. — Это тот самый щит? — спросил Хамнер, указывая на гнома из клана Железнокожих, который стоял за спиной у Кирги и держал в руках тяжелый, покрытый рунами щит. Да, недовольно воскликнул Ульфгард. Железнокожие ещё имеют наглость похваляться украденным у нас добром и думают, что мы ничего не крали, а только забрали принадлежащее нам по праву и с радостью всё вам вернём, когда вы сполна нам заплатите. Основатель нашего клана лишь по своей наивности и доверчивости всё. С меня хватит. Внезапно сказал Готрик, встал, взял топор, прошёл к столу клана Железнокожих и выхватил щит друтте из рук шеломлённого гнома, державшего его так, словно он весил не больше крышки от ночного горшка. "Я сейчас разрешу эту обиду", прорычал Готрик, швырнул щит на пол и легко разрубил его дерево и железо. Потом яростными ударами топора искрошил половинки в мелкую щепу. Собравшиеся гномы ахнули, но были слишком поражены, чтобы пошевелиться. Готрек сгрёб остатки изувеченного щита, подошёл к камину и швырнул их в огонь. Взвёлось пламя. Готрек повернулся к представителям кланов Железнокожих и Каменятёсов и оскалился. Ну вот, предмет споров испарился. Давайте выступать. Ульфгард из клана Каменятёсов первым пришёл в себя. Он торжественно повернулся к Хаммеру, спрятавшему лицо в ладони. Принц Хаммер Клан Каминотёсов официально отказывается от обиды к клану Железнокожих и записывает вместо этого обиду на Готрика Горнисына. Пусть будет отмечено, что только кровь удовлетворит её. Да, сверкая голубыми глазами, согласился Киргина Ринсон. Клан Железнокожих торжественно объявляет об отмене обиды к клану Каминотёсов и заявляет новую обиду на Готрика Горнисына. Он вытащил из-за спины молот и шагнул к Готрику. Прошу у принца разрешения исправить обиду здесь и сейчас. Хамнер поднял голову и злобно посмотрел на Готрика. Бость ты проклятый горниссен. Теперь вместо одной обиды у меня две. Готрик сплюнул на пол. А я думал, что это достопочтенные гномы так пекущиеся о правильном порядке вещей, что даже позволят целому караку пасть в лапы гроба, пока будут решать судьбу одного щита. Заставит ли такие сородичи меня нарушить клятву, чтобы сразиться с ними? Это какое ещё? презрительно спросил Кирги. Клятву тросости, принесённую Хамнеру, ответил Готрек, глядя на старого гнома. Я поклялся защищать его и помогать ему, пока Карахирн не будет отвоеван. Ваше убийство навредит ему так, значит, вам придётся подождать своей смерти. Киргис схватился за молот, с лютой ненавистью посмотрел на Готрика, но всё же отступил. Никто не скажет, что Воин Клана Железнокожих когда-либо заставил другого гнома нарушить клятву. Мы уладим это в першинственном зале караktirна после того, как выпьем за его освобождение. Это будет твоя последняя выпивка, пообещал Готрик. Каменятёс и тоже не поставят под угрозу предприятие, убив опытного истребителя, сказал Ульфгард, повернувшись к Хамнеру. Готрек громко рассмеялся. Ульфгард поморщился и закончил. Мы тоже дождёмся освобождения, характерно. Хаммер облегчённо вздохнул. Благодарю вас обоих за терпение, сказал он и осмотрелся вокруг. Есть ли ещё какие-нибудь обиды? Когда никто ничего не ответил, он встал и сказал: "Тогда слушайте меня. Вот какой мы разработали план". Вам известно, что гробы сейчас защищены нашими стенами. Они добросовестно построены гномами, и их почти невозможно взять штурмом. Нас меньше 15 сотен, а такой влоп мы потеряем больше половины ещё до того, как прорвёмся внутрь. К счастью, в твердыню можно пробраться путём, который орки наверняка не обнаружили. Небольшая отряд со стремителем Гурниссоном во главе проникнет внутрь тем путём и прокрадётся к главным воротам. Остальные гномы ворвутся, когда им откроют и разделятся. Большая часть займет главный двор и зал, а остальные освободят твердыню, вытесняя из нее гроби. Мы будем двигаться сверху вниз и выдавим их в шахты. «Неужели шахты останутся у орков?» — спросил молодой гном. «Конечно же нет», — ответил Хамнер. «Но прежде чем освободить шахты, надо закрепиться в твердыне, или наши силы будут слишком распылены». Никто не возразил, и Хамнер продолжил. — Надо еще поставить задачи перед конкретными отрядами, и нужны добровольцы, которые будут открывать потайную дверь, — сказал он и помрачнел, услышав, как гномы стали переговариваться. — Надо решить, в каком порядке мы выступаем, и быстро распределить обязанности без обид и споров, так как надо торопиться. По всему залу стали вставать гномы и кричать, требуя то одного, то другого. — Пойдем отсюда, человечий отпрыск, — сказал Готрек. Они будут пререкаться всю ночь. А тебе не интересно, кто попадёт в твой отряд, спросил Феликс. Я не готов пожертвовать ради этого и глотком пива, уже на полпути из зала сказал Готрик. Проходя мимо камина, в котором весело потрескивал щит Друттион мрачно усмехнулся. Глава 6.